Глава 9. 1 мая 2015 года. 19 часов 35 минут. Московский проспект. Договориться о встрече с женой фотографа, жившего раньше в квартире Кати, удалось лишь на 8 вечера. Несмотря на праздничный день, работа риэлтора не останавливалась и в выходных не предполагала. Многие потенциальные клиенты использовали эти дни для того, чтобы посмотреть интересующие их квартиры и дома.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 Спокойно ответил на что-то Войтых, и Саша подумала, как было хорошо, когда они все считали эти расследования всего лишь хобби. Они в любой момент могли все прекратить и уехать. По крайней мере, тогда они так думали. Заказчик недоволен. Осторожно спросила она, когда Войтых попрощался с собеседником и отключился. Не тот, чтобы недоволен, но хотел бы уже получить какие-то результаты. Криво усмехнулся Войтых.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 Саша тоже молчала несколько минут, но рано или поздно они все равно должны будут поговорить обо всем, поэтому она снова спросила. «Ты боялся того, что однажды они будут недовольны твоей работой?» «Боялся», — коротко ответил Войтах. «Наверное, в любой другой день он на этом бы и закончил, но сейчас понимал, что Саша ждет от него искренности. Возможно, это может стать первым кирпичиком восстановления ее доверия к нему».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 После этого директор прислал мне письмо, в котором сообщил, что в моих услугах больше не нуждаются. Саш снова кивнула, вспомнив и то, что при этом ему положили рядом с ноутбуком пистолет, полагая, что эта новость выбит его из колеи настолько, что он им воспользуется. То есть в каком-то смысле его подсознательное само положило ему пистолет. «Тебе так нравилась эта работа?» «Мне нравилось то, что появилось вместе с ней».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 «Можете...» – не двигаясь с места, заявил Войтах. «Вы тоже чувствовали что-то такое? Просто расскажите нам, пожалуйста». Ирина несколько долгих секунд разглядывала его, а затем перевела взгляд на бледную испуганную Сашу. На ее лице проступала внутренняя борьба, но сочувствие, наконец, победило. «Это было не после смерти моего мужа?» Едва слышно призналась она. «А до...» Боэтых и Саша переглянулись. Если все это началось до смерти фотографа, тогда версию с его неупокойным духом можно отбросить. «Расскажите, пожалуйста», – охрипшим от волнения голосом попросила Саша. Ирина немного помолчала, как будто все еще решая, говорить или нет, а затем все же продолжила. «На самом деле все это началось еще до того, как мы переехали в ту квартиру. Сейчас уже даже не вспомню, когда точно...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 Вот после этой сделки у меня и накопилось достаточно средств, чтобы купить собственное жилье. До этого мы со свекровью жили. Мне эта квартира на Васильевском не очень нравилась, но Коля, когда увидел ее, прямо загорелся. Конечно, пришлось еще в нее денег вложить. Там отделка страшненькая была. Цыганская, как я ее называю. В апреле прошлого года мы в нее переехали. Я дни считала до переезда, если честно. Коля пить начал. Думала...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 поторопился спросить Войтых, пока Саша своей честностью и принципиальностью окончательно не настроила Ирину против них. Инсульт. Ирина почти равнодушно пожала плечами. Я ему даже разводом угрожала. Но ему было плевать. Последнее время перед смертью пил по-черному. Пару раз даже съемки срывал. В тот день я задержалась на работе, показывала объект в области. Ночевать осталось там же, в Сестрорецке. Домой возвращаться было уже поздно.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 Ирина заметно разволновалась, налила себе стакан воды и с и залпом выпила. «Так что мой вам совет!» Она в упор посмотрела на Войтаха, как будто Саши и вовсе в квартире не было. «Увозите жену оттуда. Срочно и подальше. Если оно к вам еще не прицепилось, то успеете. Я вот видите, смогла?» Войтах зачарованно кивнул и сам почти не помнил, как они попрощались с хозяйкой и вышли на улицу. Очнулся лишь тогда, когда услышал Сашин голос. Бред какой-то. Она чуть дрожащими руками вытащила из сумки пачку сигарет и прикурила, не торопясь садиться в машину. Ничего не понимаю. Выходит, что это все началось еще с фотографом и его женой. Потом они притащили это в новую квартиру. Но после смерти фотографа это, чтобы оно не было, не последовало за Ириной, а осталось в квартире. И теперь преследуют Катю. Я думала...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 «Кажется, нам нужен мозговой штурм». Все непременно. Саша затушила докуренную только до половины тонкую сигарету о край мусорного бака и бросила ее внутрь. А пока я предлагаю ехать домой. Холодно, до ужаса. В это и не думал возражать. 1 мая 2015 года. 19 часов 59 минут. Проспект Науки. «Какой-то дурацкий день!»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 Передразнила она, запрокидывая голову назад на подушке дивана и глядя в потолок. «Это ты сегодня побывал на нашем совещании, потом на работе? Потом снова на совещании? Так и день прошел. Можно сделать вид, что все хорошо, что все как раньше? А я сидела здесь и думала. Ничего уже не будет, как раньше, Нев. ЗАО в том виде, в котором мы его знали, ликвидировано. А значит, моя миссия провалена. Общество отзовет меня,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 и повернулся к Лиле. Она тоже посмотрела на него, пряча истинные эмоции за маской демонстративного страдания, чем заставила улыбнуться. «Иди сюда», – предложил Нев, раскрывая ей объятия. Она с готовностью передвинулась ближе, положив голову ему на плечо и, прикрыв глаза, позволяя себя обнять. Нев погладил ее по голове, словно маленького ребенка, и поцеловал в лоб. «Все будет хорошо», – пообещал он. «Со мной тебе никого и ничего не стоит бояться. Уж точно не прогрессивных технологий не твое общество». «Да, только твоя жизнь в Питере, а моя в Москве», — напомнила Лиля. «Ты не сможешь защищать меня 24 часа в сутки?» Нев ответил не сразу, продолжая рассеянно гладить и перебирать ее волосы. Лишь после довольно продолжительного умолчания решился предложить. «Так переезжай ко мне».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 если он вдруг начнет выходить из-под контроля. Но либо она предала их, во что Борис Евгеньевич не верил, либо Нуреддинов обхитрил и ее. «Никак», – с горькой усмешкой ответил он. «Идемте посмотрим, насколько все плохо». Борис Евгеньевич заставил себя встать и вместе с молодым агентом поторопился к посту охраны. Внутри небольшой комнатки обнаружился всего один бледный, как полотно, охранник,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 На мгновение у него появилась идея запереть хранилище и попытаться удержать Нуридинова там, но он отмел ее. Если он смог войти, сможет и выйти. А разозлить его – плохая идея. Вскоре Нуридинов снова появился на пороге хранилища, крутя в руках перстень ангелов, но ни следа торжества в его взгляде Борис Евгеньевич не заметил. Лицо его выглядело скорее сосредоточенным, чем радостным.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 Тот инстинктивно отступил назад, уже понимая, что ошибся. Перерезал не тот провод. Оставалось только надеяться, что бомба замедленного действия под названием «Избранник темных ангелов» не убьет его прямо сейчас. Мгновение спустя он оказался прижат к стене, а его горло сдавлено словно тисками. Он захрипел, попытался вырваться, но тут же замер, когда лицо Нурединова приблизилось к его лицу. Теперь глаза полностью скрывала тьма.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 оставив Бориса Евгеньевича хватать ртом воздух у открытого хранилища, оказавшегося столь неэффективным. 1 мая 2015 года, 21 час 32 минуты. Проспект Науки, Санкт-Петербург. Лилия не торопилась. Она долго лежала в ванне, прислушиваясь к музыке, лившейся из радиоприемника на кухне. Не включила его достаточно громко, чтобы и ей было слышно.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 Судя по всему, он выбирал бокалы. «Ты чего опять не отзываешься?» Он обернулся и удивленно посмотрел на нее. «А ты меня звала?» «Я не слышал». «Может, тебе слух проверить?» Едко предложила она, все еще чувствуя, как в груди колотится сердце. Он повел бровью и снова отвернулся к шкафу. «В моем возрасте, вероятно, это будет не лишним», сдержанно ответил он, заставив Лилю поморщиться.